В следующий день я пошла к ним обедать и увидела, что они спят без палаток, прямо под открытым небом на раскладушках высотой сантиметров 15. А что они будут делать, идти ночью их на весь теплер? Они только рассмеялись, наверное, сочли меня трусиху. Утром вот мы встретились у нас я, возле Лавии. В этом году родил львиный прайд, 13 зверей, которые даже не думали двинуться с места. В середине было несколько львят разного возраста. Один молодой лев добродушный на вид, с короткой гривой, очень напоминал Джеффы. Я так засмотрелся на него, что не заметила, как кива отец подошёл почесаться от бампера моей машины. Наконец львы удалились, мы могли продолжать путь. В тот же день фермеры уехали. Возвратившись вечером в лагерь, я нашла бутылку вина от них и записку, в которой они уговаривали меня не бояться носить гостей. «Может, они и правы», — сказал я себе, — «но все-таки спать под открытым небом на таких низких кроватях — ненужный риск». Первый день я выплатила жалование джону Бога, даже переплатила фунта два. Он так обрадовался, что бросил меня виноват. Я осталась без шофера. Но тут пришла телеграмма от Джорджа. Он сообщал, что приедет 4 июля. До тех пор я буду сама водить машину. Ну, а если мы застрянем в какой-нибудь яме, НУРУ поможет. Один раз мы натолкнулись на тушу маленького бульваленка. Он не был изранен, и лишь в брюхе виднелось небольшое отверстие. Насколько я понимаю, его мог убить только медоед, Это зверек, не зная страха, он вполне способен напасть на булгаленка. Потом у меня встретился отряд охотников. Они рассказали, что видели у реки леопарда с двумя детенышами. На следующий день рано утром я поехала туда, но нашла только голову одного детеныша. Охотник-профессионал, который вскоре подошел туда, объяснил, что это работа льва. Лев убивает леопарда? Это кажется каннибализмом. И как же дисно, что эти представители семейства кошачьих враждуют между собой. Не рассказывали, как львы убили детёныша леопарда на глазах у его матери, которая спаслась с надеждой. А Джордж был молод с мучи, когда в северной пограничной провинции Кении леопарды убивали львят. Правда, насколько мне известно, взроस्навший рыжий леопард не хватается друг за друга. Недалеко от останка детёлыша я увидел цветной гриву льва, трёх львиц и шестеро львят. Пять разниц были не старше полутора месяцев. Эту пятёрку кормила молоком одна из львиц. Шестой держался возле другой львицы, очевидно, его матери. Третий с сухими сосками был отушкой. Мы заметили у неё на груди глубокую рану, полученную, должно быть, во время охоты. Санец лежал метра двухстах от семейства. Он лежал очень спокойно, хотя я подъехала совсем близко к ним. На обратном пути меня остановили охотники и рассказали, что ночью мимо их палатки прошли два льва, один из которых хромал. В лагере меня ждал Джош. Его отпустили на десять дней, он не хотел терять из них ни часа и ехал всю ночь, торопясь и убить. По дороге у него были приключения. Около часа ночи, когда он проезжал сквозь густой лес по узкой дороге между ущельем и крутым склоном, свет его фар вдруг упал на идущего навстречу носорога. Джош прижался к склону справа. Ему вовсе не хотелось, чтобы носорог столкнул его в ущелье. Перед самой машиной зверя остановился и ткнул ее рогом. Хорошо, что удар пришелся ниже бампера». Затем он пытался протиснуться между машиной и склоном. Это ему не удалось, он отступил и пошел обратно. Джордж выждал 20 минут, чтобы носорог ушел подальше, но потом довольно быстро настигивал. Пришлось подождать, пока носорог не свернул в лес. Несмотря на бессонную ночь, Джордж собирался немедленно лехать на поиски в ряд. Но сначала он передал мне письмо от директора. Управление всудило моё заявление и скоро пришлёт официальный ответ. И директор надеется, что решение нас устроит. Письмо, конечно, туманное, но в общем-то обнадеживающее. Ты знаешь, ты вечером вернётся из-за руш инспектор, и к концу дня отправилась к нему, надеюсь, получить официальный ответ. Он действительно привёз письмо, и вот что в нём говорилось. Правление очень радо, что львята были в хорошем состоянии, когда мы последний раз видели их, и что мы довольны районом. Они с удовольствием выполнят нашу просьбу, если мы будем соблюдать некоторые условия. Нам с Жоржем разрешается ночевать в машине не больше 7 ночей. Если львята выйдут к нам, можно напоить их и дать им рыбьего жира. В течение этих дней мы можем ском подниматься на реду и вообще ходить всюду, где нам заблагорассудится, но целиком на собственную ответственность. Жорж может брать с собой огнестрельное оружие для самообороны.